Секция. Рассказ. В крытом помещении северного вокзала стояла толпа пассажиров, ожидая выпуска на платформу. То и дело вбегали запоздавшие с чемоданчиками в руках и растерянно спрашивали у стоявших. «На Пушкина не выпускали еще?» «На Щелкова куда остановиться?» «По радио объявят, тогда узнаете», — отвечали спрошенные кивком головы, указывая на железный рупор под потолком. Женщина с корытом посмотрела по указанному направлению и ничего не поняла. Вдруг в рупоре что-то кашлянуло на весь вокзал и простуженным голосом сказала. «Внимание!» Уж чтоб тебя испугал до смерти!» — вскрикнула женщина с корытом. «Внимание!» В 12 часов 20 минут поезд отправляется на Пушкина. Идет передняя секция с платформы номер 6. Выход на платформу через проходы Б, В. И сейчас же кругом послышалось. Какие проходы? БВ или БГ? Собака их разберет. Б, Б, В или ВГ. Пустили эти буквы вместо номеров. Никогда ничего не поймешь. — А что такое секция? — смело спросила женщина с корытом. Человек с портфелем недовольно оглянулся и сказал. — Вот вам еще лекции читать о том, что такое секция. Ну, часть, отделение. Понятно? Женщина ничего не ответила, только посмотрела на человека с портфелем и отошла. — На Пушкина проходы БВ или ВГ? — спрашивали друг у друга в толпе. «Кажется, В.Г. А, впрочем, не знаю», — сказал человек в очках. «Я в это время закашлялся и не разобрал». «О, Господи!» Женщина с корытом, услышав вежливый ответ, подошла. «Батюшка, а секция? Что такое?» «Какая секция? Кто говорил про секцию?» «А вот этот вот», — сказала женщина, нерешительно указав на рупор под потолком. «Не знаю. При чем тут секция?» Вдруг открылось сразу трое дверей. Все бросились вперед, крича на тех, кто, растерявшись, не знал, в какие двери бежать. «Что вы тыкаетесь под ногами ни туда, ни сюда?» «Простите, не расслышал. Б или В?» Женщина с корытом, боком волоча его, бежала вместе со всеми занимать место в вагоне. «Господи, батюшка, целый день только и знаешь, что бегаешь. На корыте б на своем ехала, коли бегать не хочешь» крикнул наткнувшийся на нее человек с мешком картошки. Только дорогу загораживаешь. Все бежали почему-то к передним вагонам. Женщина остановилась тяжело дыша у заднего и сказала: ведь вот совсем свободный вагон. Куда ж они дальше все бегут? И это уж такая дурацкая манера, согласился подошедший человек с чемоданчиком в чехле. В вагон войдут, так ни за что не сядут на первое свободное место, а все лезут куда-то дальше. «Ну что же вы задумались? Проходите в вагон или с дороги пускайте!» Закричалось десяток голосов подбежавших пассажиров. «Целую прачную с собой захватило!» Все полезли в вагон и бросились занимать места. «А думали, не сядем. Если бы в передние пробежали, ни за что бы не сели!» «Там ужас, что делается!» — сказала позднее подошедшая дама в шубке с пушистым воротником и с красным, точно из бани, лицом. И, шумно вдохнув в воздух, села напротив женщины с корытом. Та посмотрела на нее и не смело обратилась. «Матушка, а что такое секция?» «Секция? Это, ну, как сказать, вот, например, художественная секция, научная», ответила дама, неопределенно пошевелив пальцами в воздухе, и обратилась к человеку с чемоданчиком. «Как ей объяснить, что такое секция?» Человек с чемоданчиком вскинул к потолку глаза и задумался. «Секция — это известный отрезок, часть, группа. Черт ее знает, не знаю, как точно определить». И, посмотрев на часы, прибавил «Через минуту трогаемся». «Тут уж точно. Только почему они дают гудок и в тот же самый момент трогаются?» «Действительно». Ровно через минуту раздался короткий глухой звук точно кто-то дунул в духовой инструмент. Как в аптеке, заметил, улыбнувшись с другого диванчика, человек в полушубке. Женщина с корытом перекрестилась. С привыкла перед дорогой, сказала она, как бы извиняясь. Остоявшие на платформе мальчишки с коньками почему-то сначала удивленно посмотрели куда-то направо к голове поезда, Потом, показывая пальцами на сидевших в вагоне, чего-то покатились со смеху. «Вот вам, молодое поколение», — сказала дама в шубке. Женщина перекрестилась перед дорогой, ее насмех подняли. «Нет, они как будто и на вас показывают». Женщина осмотрела свою шубку и, ничего не найдя на ней, сказала. «Им все равно на кого показывать, лишь бы похулиганить. Что будет из этого поколения?» Прошла минута. Вагон не двигался. Мальчишки продолжали бесноваться перед окном. К ним подоспела еще подмога из трех человек. «Ну вот это правильно», — сказал человек с чемоданчиком. «Дал гудок? Переждись минуту, а то трогаются в самый момент гудка. Какой смысл, спрашивается, когда не успеешь даже повернуться?» Вдруг дверь с грохотом отодвинулась. Вошел железнодорожный служащий в валенках. «Вы чего сюда забрались? А что? То, что идет передняя секция. Передние три вагона ушли, а вы тут как сычи сидите. Чтоб вас черт побрал с вашими секциями!» «Недаром у меня как сердце чуяло», — сказала женщина с корытом. «У всех спрашивала. Никто не знает, на каком это языке». «Ну, теперь будешь знать», — сказал служащий. С месяц у нас тут поездишь, всем языкам обучишься. Выметайся. 1934 год.